Глава 13. В тот же вечер Артур прогулялся в припляску вокруг своего дома, воображая, что медленно бредёт через поле спелой ржи, и каждую минуту, сам не зная почему, раздражаясь хохотом. Ему пришло в голову, что даже прослушивание выигранных пьес для волынки не испортит ему настроение. Было 8 часов, и он решил, что принудит себя, силком заставит прослушать всю пластинку, а потом уже позвонит Финччёрчу. Возможно, вообще следует отложить звонок до завтра. Это будет ход светского человека. Или до следующей недели. Нет, никаких хитростей. Девушка нужна ему, а на остальное ему наплевать. Она нужна ему решительно и бесповоротно. Он обожает её, он желает её, он хочет проделать с ней много всяких вещей и разделить с ней свою жизнь. Он изумлённо поймал себя на том, что кричит гип-гип ура и как дурак несётся в припрыжку вокруг дома. Её глаза, её волосы, её голос, да вся она Артур остановился. Он поставит пластинку с волынкой, а потом позвонит. Или сначала позвонит? Нет, он сделает вот что. Он поставит пластинку с волынкой, прослушит все пьесы до самого конца, до последнего стона раненой ведьмы, и только тогда позвонит. Именно в таком порядке. Да будет так. Артур уже боялся дотрагиваться до предметов. Ему казалось, что от его прикосновения они взорвутся. Он взял в руки пластинку. Надо же, не взорвалась. Вытащил её из конверта, открыл проигрыватель, включил усилитель. Всё осталось целое. Опустив иглу на диск, глупо захихикал. Уселся в кресло и торжественно прослушивал Шотландского солдата. Прослушал чудотворное милосердие. Прослушал нечто о какой-то горной долине.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 До них еле-еле дошло, что кто-то за соседним столиком выиграл коробку пьяной вишни. И они не сразу осекли, что громогласная особа интересуется: "Не у них ли билет номер 37?" Оказалось, что у них. Артур сердито посмотрел на часы. Финччорч подтолкнул его локтем. "Идите", сказала она. "Идите и получите приз. Не будьте букой. Произнесите речь про то, как вы рады, и можете мне позвонить и рассказать, как всё прошло". «Мне очень хочется послушать пластинку. Идите». Она легко коснулась его руки и ушла. Завсегдата и Буфета сочли благодарственную речь Артура чересчур эмоциональной. В конце концов он получил всего лишь пластинку. Артур вспоминал об этом, слушал музыку и хохотал.